Рикава Хира. Библиотечные войны. Таум 4. Декларация о свободе библиотеки. Пункт 1. Библиотеки имеют право свободно собирать материалы. Пункт 2. Библиотеки имеют право предоставлять свободный доступ к материалам. Пункт 3. Библиотеки защищают личную информацию своих пользователей. Пункт 4. Библиотеки противостоят любой цензуре. При посягательстве на свободу библиотеки мы, библиотекари, объединимся и будем бороться за ее свободу до конца. Пролог. В январе 34 -го года эпохи Сейка, 15 числа, когда во всем мире уже начались распродажи в честь Дня Святого Валентина, произошло следующее. глубокой ночь в префектуре Фугой случилось крупное нападение на атомную электростанцию Цуруга. Вот как выглядит этим утром находящаяся у меня за спиной атомная электростанция ЦУРУГа. Женщина-репортер говорила громко, стараясь перекричать шум двигателя вертолёта, склонившись к камере и не обращая внимания на открытую дверь позади неё. На миг камера задержалась на репортерше, привычном лице для новостей этого канала, прежде чем захватить пейзаж, когда вертолёт повернул. Неровная поверхность внизу была покрыта снегом. Съёмка велась почти прямо над станцией. будто там поднимались струйки черного дыма, отмечая расположение третьего и четвертого реакторов, построенных в последние годы в заливе Вакаса. Больше всего поражали кадры с обломками двух камуфлированных вертолетов, торчащих сбоку из здания. Камера увеличила картинку, главные хвостовые двигатели были полностью уничтожены, корпуса согнулись посередине. Камера не отрывалась от этого жуткого зрелища, а читать текст продолжил ведущий в студии. Сегодня в три часа военные вертолёты, которые вы только что видели у третьего и четвёртого реакторов, летя на низкой высоте, проникли на территорию станции. Они врезались в третий реактор, но это стало лишь началом катастрофы. Их быстро остановила система безопасности третьего и четвёртого реакторов. Служба охраны реактора вызвала полицию и силы самообороны, а затем приготовилась к битве вступила в перестрелку с нарушителями, появившимися из разбившихся вертолётов. Тем не менее, в это время произошло отдельное нападение на второй реактор, находящийся на краю полуострова Цуруга. На экране появился крупный план, нарисованный на доске карты. Там было обозначено расположение новых третьего и четвертого реакторов в заливе Вакаса, отделённых горой и связанных тоннелем с более старыми первым и вторым реакторами, а также экспериментальным реактором Фуген, принадлежавшим японскому агентству по атомной энергии и находившимся со стороны мыса Татейси полуострова Цуруга. Удобство ради мы пометили реакторы у мыса Татейси как бывшие реакторы. Тем не менее, хотя первый реактор и реактор Фуген были выведены из строя, второй реактор до сих пор работает. Предполагается, что целью атаки была диверсия с привлекающим внимание нападением на реакторы залива Вакаса и параллельным захватом управления второго реактора и его взрывом. Благодаря предохранительным механизмам и крепкой конструкции реакторов, способные выдержать столкновение с легким воздушным транспортом, Подобная атака на реакторы залива Макаса не способна вызвать скачок мощности. Из-за этого мы с большей вероятностью можем утверждать, что целью нападавших был второй реактор. Всё в их атаке отдаёт хитростью. После восхода солнца на пляже рядом с бывшими реакторами было обнаружено несколько амфибийных десантно-высадочных средств. Все нападавшие на старые и новые реакторы погибли. Повторяем, все нападавшие погибли. Согласно последним сообщениям с атомной электростанции Цуруга, утечки радиации нет. Тем не менее, просто для подстраховки было отдано распоряжение об эвакуации соседних районов. Эвакуацию должны отменить в течение дня, так что жители смогут вернуться в свои дома. Первыми на вызов электростанции прибыл отряд по охране общественной безопасности полиции «Фукуй». Согласно их отчёту, нападавшие были очень хорошо подготовленным боевым отрядом. Десантно-высадочные средства, разбившиеся вертолёты и оружие нарушителей были захвачены полицией. Большая часть изготовлена на территории бывшего Советского Союза и коммунистических стран. По мнению экспертов, террористам приобрести все это было несложно. Нападавшие были вооружены безоткатными гранатомётами, тяжёлыми пулемётами и ручными гранатами. Так что на смену полиции быстро пришло подкрепление сухопутных войск сил обороны гарнизона Сабая. Губернатор префектуры официально объявил чрезвычайное положение и запросил их участие для борьбы с массовым бедствием, но, учитывая, как быстро они прибыли, Партии оппозиции проводят расследование, не схватился ли кто-то за оружие, не дожидаясь заявления губернатора. Гибель всех нападавших уже критикуется как кардинальная ошибка, поскольку никого из них нельзя допросить. Глава полиции префектуры говорит, согласно сообщениям сил самообороны, преследовавших нарушителей, в конце те силы из железубы и попадали один с другим. Вскрытие показало наличие яда, запечатанного у них в зубах. Поскольку оружие нападавшие бросать отказывались, Должен сказать, возможности предотвратить такой исход не было. Если этот инцидент связан с цепочкой международных террористических атак и террористическая группировка это подтвердит, значит Япония впервые стала их мишенью. Пока не ясно, помогут ли дать отпор нынешние антитеррористические меры Японии.